Молотки в разнобой застучали по железному обручу, стягивающему каменное ермо. Толпа слуг, явно повинуясь какому-то распоряжению, смешалась. Одни устремились в первые ряды, другие, похватав посуду, ковры, подушки и всевозможный походный скарб, наоборот, отступили назад. На некоторое время Артем потерял из вида надежду и стардаха. Машинально подергивая цепь, он стоял, забытый всеми у носилок, на которых пыхтят усердие, боролись с неподатливым железом не менее полдюжины мрызлов. Может статься, они были неплохими воинами, но кузнецами никудышными. Наконец лязг прекратился, и оба сегмента ерма вместе с обручем оттащили в сторонку. Артем обратил внимание, что их не бросили как попало, а аккуратно сложили половинку к половинке. Как будто рассчитывая в скором времени вновь использовать. Адрекс, бесцеремонно растолкав мрызлов, встал. Артем попытался хотя бы на мгновение встретиться с ним взглядом, но старый Максар даже не удосужился глянуть в его сторону. Словно разминая ноги, Адрекс топтался на одном месте, и пространство вокруг него быстро пустело. У тех, кто стоял вблизи воинов, носильщиков, поваров, танцовщиков, И просто праздных зевак появились вдруг какие-то неотложные заботы, и они, отводя глаза, быстро рассеялись. Но другом конце очистившиеся площадки остались стоять Стардах и Надежда. Пора бы уже начинать, крикнул кто-то из Максаров. Пора бы уже и кончать, Стардах нетерпеливо толкнул Надежду в спину. Но выкликай себе подмогу. Надежда по инерции сделала несколько шагов вперед и, остановившись, долгим взглядом обвела присутствующих. В ее наполненных мраком глазах было не больше эмоций, чем в поцелуй ангела смерти, но лицо выражало брезгливое презрение. Заговорила она очень внятно и медленно, делая после каждого слова паузу. «Кто из вас желает в этой схватке принять мою сторону?» «Кто согласен сражаться до конца и, если понадобится, умереть за меня? Кто решится на это, не рассчитывая ни на почет, ни на награду? Если здесь есть такие, пусть подадут знак!» «Я согласен!» — крикнул Артем прежде, чем умолкли звуки ее голоса. «Других желающих нет?» — мрачно усмехнулся Стардах. «Хорошо!» «Теперь твоя очередь, Адракс!» «Я унизил бы себя, бросив подобный клич», — ответил старик. «Мне слишком хорошо известна натура этих шкодливых псов, смелых только в своре своего хозяина. Терзать труп Максара они еще могут, но по собственной воле сразиться с живым никогда не посмеют. Я всю жизнь бился с врагами в одиночку». И на старости лет менять привычки не собираюсь. Тогда ничто не мешает вам начать схватку, промолвил Стардах. Клинок! Надежда не тронулась с места. Что, клинок? Я хочу видеть клинок, который достанется победителю. Вели своим прислужникам принести его и передать. Она на мгновение задумалась, а затем указала на Карглока. Передать ему, пусть до окончания схватки клинок находится в руках этого достойнейшего из Максаров. Ты согласен, любезный? Согласен!» Карглок был явно польщен. Оказывается, лесть могла растопить даже черное сердце Максара. «Мне нечего возразить!» Стардох кивнул. «Твоя просьба будет исполнена! А теперь начинайте и не забудьте, что согласно правилам Каждый из здесь присутствующих может в любой момент ввязаться в схватку, не используя клинка, конечно. С Артёма сняли цепь, и он, пройдя мимо Адрекса, встал возле правого плеча Надежды. Никто, кажется, в том числе и она сама, не обратил на это особого внимания. Какая-то шавка прибежала на помощь хозяйке. Ну и что с того? Как всегда перед боем у Артёма вспотели ладони и немного пересохло в горле. Однако ни страха, ни волнений он не ощущал. Должно быть, надежда не зря копался в его мозгу. Сейчас он видел одного только Адрекса, Видел удивительно четко, во всех деталях, вплоть до биения пульса на шее. Все остальное как бы смазалось, на время перестав существовать. Глаза Артема превратились в чудодейственный прицел, способный не только фиксировать каждое движение врага, но и предугадывать его. «Привет, внучка!» Добродушно улыбнулся Адрекс. — Как ты собираешься меня убить? — Привет, — ответила Надежда. — Покажи, где у тебя самое уязвимое место. — В моем возрасте у человека все места уязвимые. Подходи и бей, куда тебе заблагорассудится. — А сам ты не можешь подойти? — Я думал, что в стране забвения приемные родители научили тебя уважать старших. «Они-то научили! Но родной папаш отучил!» Переговариваясь таким образом, они постепенно сближались. Артем ни на шаг не отставал от надежды. Его сознание странным образом двоилось. В нем теперь жили как бы два разных существа. И если одно хладнокровно прикидывало, куда нанести первый удар, как увернуться от ответного и что делать потом, то второе «замирай душой» заранее просило прощения, у этого ничем ему не навредившего старика. «Так что же нам делать?» спросила Надежда, когда они сошлись на расстоянии вытянутой руки. «Если ты спрашиваешь об этом, тебе еще далеко до настоящего Максара. Постарайся убить меня. Я буду сопротивляться, но только для вида. Как бы ни повернулось дело, мне в любом случае грозит смерть. Стардах не выпустит меня из своих лап живым». У тебя же есть хоть какой-то шанс на спасение. Убей меня, но обещай отомстить. Обещаю. Надежда сделала еще один шаг вперед и схватила старика за горло, а тот, в свою очередь, сомкнул свои клешни на ее шее. Некоторое время они стояли так, словно обнявшись. Артем видел, как белеют пальцы Надежды, все глубже вдавливаясь в грубую, как дубовая кора, кожу Адрекса как пухнет и наливается черной кровью лицо старика и как в его мутных бельмах начинает разгораться холодное пламя ненависти. Внезапно Адрок смял надежду, как соломенное чучело, и швырнул к своим ногам. Тебе и младенца не задавить, замухрышка. Ползи прочь, уж если я и приму от кого-то смерть, но только от противника, равного мне по силе. Дальнейшие события разворачивались уже совсем в другом темпе. Едва только Надежда, издав приглушенный стон, рухнула, Артема подхватила некое неведомое, похожее на ураган, сила. Правда, ураган этот родился не вне, а внутри его тела. И швырнула на ее обидчика. Возможно, Адракси устоял бы под напором этой живой торпеды, но поверженная Надежда лишила его свободы маневра, крепко ухватив за щиколотки. Все трое, сплетясь, покатились по земле, «Вот как ты! Значит, только для вида сопротивляешься!» Надежды изо всех сил колотила Адрекса. «Подлый лгун!» «Сама виновата!» — сипел тот, подбираясь к ее горлу. «Не смогла убить сразу! Теперь пеняй на себя!» Дикая, уже более неконтролируемая разумом, натура Максаров не допускала в схватке ни благородства, ни милосердия. Ни одно живое существо не устояло бы долго под градом таких ударов. Однако ни Адрекс, ни Надежда не отступали. Они то валились в пыль, грызя и кусая друг друга, то снова вскакивали на ноги. Артём, весь избитый, как говяжий антрикот, раз за разом кидался в драку, стараясь хоть чем-то помочь Надежде. Однако после очередной сокрушительной оплеухи снова оказывался в нокдауне. Был момент, когда казалось... Адрекс больше не поднимется. Уж очень натурально закатил он остекленевшие глаза и пустил ртом фонтан кровавой пены. Но это оказалось всего лишь уловкой, на которую и попалась неискушенная в таких делах Надежда. Стоило ей только слегка замешкаться, склонившись над якобы умирающим стариком, как тот ужом вывернулся из ее рук, оказался за спиной и сгибом локтя крепко-накрепко прихватил шею. Как не извивалась, как не дергалась Надежда, а положение ее с каждой секундой становилось все безнадежнее. Человек, попавший в такой захват, может терпеть у души от силы пару минут. Максар, наверное, в несколько раз больше. Однако это обстоятельство не меняло сути дела. Адрексу спешить было некуда. Повиснув всей тяжестью тела на надежде, он заставил ее присесть и сейчас хладнокровно сворачивал шейные позвонки. Едва очухавшийся Артем, грыз, царапал и молотил Адрекса, однако тот обращал на него внимание не больше, чем на назойливую муху.